Глава тридцать пятая Казалось, дракон сейчас поцелует меня. Сердце на всякий случай ухнуло вниз, когда я представила прикосновение его губ. Но поцелуя не последовало. Есть только одна правдивая свадебная примета. Едко заметила я, слыша беготню и топот по коридору. «Мистер Джоун! Брак будет неудачным, если муж козел!» Дракон расхохотался, а я снова посмотрела на дверь, за которой слышался возмущенный голос мамы и цокот каблуков. «Мистер Джоум, как вы посмели! Я же вам говорила, чтобы вы не пили!» «Ну, а миссис Джоум...» — послышался ленивый голос отца, а я увидела, как он ввалился в комнату, едва стоя на ногах. Я шел подслушивать и подглядывать, но в коридоре на меня напал пунш, Я отбивался как мог, но силы были неравными. Слуга все наливал и наливал. Когда подоспела помощь в виде закуски, я уже объявил о своей капитуляции. «Вы просто возмутительны!» — гневно заметила мама, пока отец пытался прицельно присесть в кресло. «Вам по традиции еще дочь вести под венец!» «А она что, не знает дорогу?» — спросил папа, а я впервые видела его пьяным. Если она заблудится, то может кричать «Ау!». Тут два варианта. Либо свадьба начнется, либо гости кончатся. Сурово заметил генерал, а меня повели вниз по лестнице. «Милая, не переживай». Мама поправила мои волосы и заглянула мне в лицо. «Когда мы женились с твоим папой, у нас были все плохие приметы, какие только можно было собрать. Но мы счастливы, а у тебя далеко не все». Она побежала к гостям, которые уже расселись в два ряда среди роскошных розовых кустов и шатров. Генерал стоял возле алтаря и белоснежной арки. Он ждал меня. «Пойдем. Ты дорогу точно знаешь?» Громко спросил отец, а мне пришлось взять его под руку. «Главное, чтобы мы не заблудились. Если что, мы можем развести костер и звать на помощь. Нас обязательно найдут». «Папа, ты никогда не пил!» — прошептала я, понимая, что алкоголем от мистера Джоуна и не пахнет. Белоснежные накрытые столы с закусками и напитками караулили нарядные улыбающиеся слуги. Небольшой оркестр графства грянул нежную музыку, а мистер Джоун повел меня к алтарю, за которым стоял молодой нервный жрец с книжечкой. Он прижимал ее к груди и вздыхал. Иногда меня мучила совесть. Я ведь знала, что на самом деле я вовсе не их дочь, и любят они не меня, а настоящую Шармини. И где бедняжка сейчас, я даже предположить не могу. Но большую часть времени я старалась об этом не думать. «Ветрено сегодня», — донеслось до меня со стороны гостей, когда я шла между рядами. «Плохая примета. Жених ветреный будет». «А я говорю, ветреный будет невеста». — шипела старушка Тарлтон, которую тоже пригласили. Рядом с ней сидели абсолютно одинаковые две рыжие внучки-близняшки. Все знали, что одна из них низко пала, но никто не мог угадать, какая. «С чего мы взяли?» — обиделся ее сын, мистер Тарлтон, одергивая рукава клетчатого сюртука. «Я блондинкой была, мой муж брюнет, а ты рыжий. Мне как бы виднее, да?» — усмехнулась старушенце. Девица Тарлтон завистливо смотрели на расшитые корсеты на мое платье, но с еще большей завистью — на жениха. Меня дернуло назад и чуть не опрокинуло. Я схватилась за голову, придерживая на груди букет. Оказывается, порыв, не пойми откуда взявшегося ветра, поднял мой шлейф, каким-то чудом бросил его на колючие розовые кусты, словно невидимая рука повесила его среди роз. Отец щелкнул ножницами и освободил меня. «Ой, когда мне сказали, что я резался в карты, я был уверен, что это образное выражение». С удивлением заметил мистер Джоун, пока все смотрели на кусок фаты, застрявший среди роз, серебряные ножницы и обрезок игральной карты в руках изумленного отца. «Плохой знак. Невеста будет на других мужиков вешаться. Шелестели гости. На троих. Ей туфли были велики на три пальца слышался ответный шепот. До алтаря оставалось еще три шага, на небо набежали грозовые тучи, вызывая свежую порцию сплетен и волнений среди гостей. Странное предчувствие сжало меня изнутри.